Библия и медицина Когда мы утверждаем значение веры в медицине, некоторые врачи думают, что это есть отрицание науки. С другой стороны, некоторые верующие без основания считают, что обращение к науке означает будто бы отрицание веры, и то, и другое неверно. Так говорит в своей книге «Медицина и Библия» швейцарский врач Поль Турнье. Однажды я встретил своего друга, которого лечу вместе с одним психиатром. Друг мне рассказал, что мой коллега-психиатр прописал ему снотворное. Он должен принимать его каждый вечер. Я, говорит, его принимаю, оно мне помогает. Я стал более спокоен, лучше работаю, но всякий раз, когда я принимаю это лекарство, я испытываю смущение от того, что прибегаю к чему-то искусственному. Думаю, это недостаток веры в Бога. Лекарство есть тоже милость Божия, ответил доктор Турнье. Лекарство есть тоже хлеб, который Господь дает нам. Доктор Турнье, однако, считает, что в исключительных случаях больной может отказаться от медицинской помощи. Некоторые отшельники без вреда для своего здоровья не принимали пищи в течение известного периода времени. Но и принимая пищу, тот хлеб насущный, который нам дает Бог и за который мы его благодарим, мы тоже живем верою. Обращаться к помощи врача и лекарств – это вроде того, что есть выпеченный кем-то хлеб или носить сотканную кем-то одежду или жить под крышей, которую сделал плотник. Нельзя не вспомнить о человеческой стороне Христа. Христос был плотником, то есть техником, строителем. Можно также указать на многократное плавание Христа по озеру в лодке – Христос пользовался лодкой, хотя он мог ходить по волнам. Отказ от техники, то есть отрицание научного прогресса, создает неверное представление, что духовный мир противоречит вещественному. Нет, он не противоречит вещественному, но сопрягается с ним. В свете Откровения Библии нет противопоставления между наукой и верой. Библия нам открывает науку как дар Божий. Откровение говорит, что, создав человека, Бог поручил ему дать имена всем полевым животным и всем птицам небесным. Давать имена – это как раз и есть дело науки. И естественные науки существуют только в меру того, что все живое и всякий химический элемент и всякое физическое явление получают определенное название. Корень научного знания можно видеть также в той власти, которую, по словам Библии, Бог дал мужчине и женщине, сказав им «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Трагедия науки заключается в том, что человек, овладевая природой, не может овладеть собою. Библия не только не осуждает науки и власти человека над природой, но, наоборот, утверждает и то, и другое, видя в этом дар Божий человеку. Человек может управлять природой, но для того, чтобы управлять успешно, он сам должен подчиняться нравственным законам Божьим. Если наука приводит к бедствиям, это случается не вследствие чисто научных причин, а вследствие того, что плодами науки распоряжается неукрощенный, горделивый ум и нечистое человеческое сердце. Человек способен в гордыне своей пойти против самого Творца, он способен злоупотребить и злоупотребляет данной ему властью и свободой. Атомная бомба сама по себе не опасна, как вещь. Но чрезвычайно опасен человек. Если мы оставим бомбу в покое, она нам ничего не сделает. Нужен контроль над человеком, не над бомбой. Нет, науку вообще Библия не осуждает, а только такую науку, которая из дара Божьего хочет сама превратиться в Бога, и отдалить человека от Творца. В библейском откровении о грехопадении мы знаем, с какими словами обратился к людям Искуситель – «вы будете как боги». Древо, носившее запрещенный плод, называлось древом познания добра и зла, не древом науки. Бог запретил человеку не научное суждение, но самовластное, неверное. Безбожное суждение о том, что есть добро и что есть зло. Отношение Библии к медицинской науке ясно из слов 38 главы книги премудрости Иисуса сына Сирахова. «Почитай врача честью понадобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания». Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. И дай место врачу, ибо и его создал Господь. Таково отношение Библии к врачам и к медицине. Наука есть дар Божий. Этот драгоценный дар вверяется ученым. Но им необходимо иметь ту скромность, без которой нет подлинного знания, нет настоящей науки. Парижский врач Арман Винсан был приглашен прочесть на медицинском конгрессе доклад на тему за гуманную медицину. В введение к этому докладу он привел слова одной своей пациентки. «Нам мешают умереть, но нам не помогают и жить». Поль Турнье думает, что эти слова больной женщины – вызов всей медицине. Перед врачами встают глубокие вопросы жизни, на которые наука не дает ответа. И никогда на них не ответит. Что такое жизнь? Что такое смерть? Что такое человек, его болезнь, его здоровье? За молчанием науки кроется ее бессилие медицинскими методами решить основные вопросы жизни и даже такие свои прямые проблемы, как определение сущности болезни. Доктор Лериш, профессор Коллеж-де-Франс, говорит, как только мы хотим вникнуть в то, почему дела у нас обстоят именно так, как мы их видим, как только мы хотим научно установить тайну возникновения человеческой болезни, мы ничего не можем найти в книгах, кроме поверхностных и наивных объяснений, за которыми или ничего нет, или мало что есть». Наука анализирует явления, дает им название, наклеивает на них этикетки, но она не имеет ясного определения сущности человека, его жизни, болезни и смерти. И потому, говорит Турнье, мы, врачи, не можем не обратиться к Божьему откровению, к страницам Библии. Нас к этому зовет Паскаль». «Что такое жизнь и что такое смерть?» — говорит он, — «мы знаем только через Иисуса Христа. Вне Христа нам непонятно ни наша жизнь, ни наша смерть, ни что такое Бог, ни что такое человек». Паскаль прав. Без священного писания, говорящего прямо или прообразовательно, В сущности, лишь об Иисусе Христе мы, конечно, ничего не знали бы о самом источнике нашей жизни и о своей человеческой природе. Без откровения мы во тьме. Мы можем прикрывать эту тьму учеными терминами, но за ними ничего нет. И потому не только богословы, но и эмпирики Врачи должны знать религиозные откровения о смысле жизни и смерти человека. Если богословы от откровения идут к людям, изучают Слово Христово, Его толкуют и дают о Нем исторические сведения, мы, врачи, говорит доктор Турнье, призваны совершать обратный процесс. От ежедневных своих медицинских, практических вопросов идти к Библии и находить в ней ответы. Первым открытием доктора Турнье было нахождение в Библии несравнимого богатства познания человека и его скорбей. Он говорит, что Библия есть книга великой драмы человека, и именно для врачей она нужна, ведь врачи погружены в эту человеческую драму. Если правильно понимать Библию, она бесконечно гуманна. «Подумайте», — говорит доктор Трунье, «хотя бы только о заботе Христа по отношению к своей матери и к Иоанну, ученику, которого он любил, и которые оба должны были вскоре его лишиться». «Жена», — сказал он со креста своей матери, — «се сын твой», — потом говорит ученику, — Се, Матерь Твоя. Удивителен и великий реализм Библии. Она показывает человека не лакированным, а таким, каким он есть, с его многими слабостями и с его внутренним величием, со всеми его героическими порывами, сомнениями и пороками. Врачам интересно будет узнать, что в Библии описана даже симуляция болезни, где речь идет об Амноне, одном из сыновей Давида. Нравственные противоречия, которые часто смущают людей и даже отталкивают от некоторых страниц Библии, объясняются реализмом Библии. Библия есть точное выражение человеческой жизни, грешного человеческого сердца. Сердце наше полно больших противоречий и несовершенств. Но эти противоречия человеческого существа есть лишь часть библейской истины, и на ней не надо останавливаться. Тьма, показанная в Библии, не закрывает света, но еще глубже выявляет его для тех, кто любит свет и идет к нему. Ни от чего земного не уклоняясь, Библия своим сверхреализмом пронизывает всю жизнь – В ней выражены все наши человеческие чувства, стремления, страхи, ошибки. И на каждой странице священной книги слышно человеческое страдание, начиная с вопля Иова прокаженного и кончая словами Христа на кресте. И каждой своей страницей Слово Божие свидетельствует о свете, о спасительности, о жизненности для человека веры в Бога. Не бойся, ибо я с тобою, говорит через пророка Исаию Бог. И Христос воскресший открывает эту радостную среди нашей скорби истину. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.